перевязывая Финифатьева. «Он этить, Алешенька, живой, супротивник-то, обороняться!» Плаксиво отзывался, разжалобленный другом Финифатев. «Я тебе говорил, не лез без меня никуда!» «Говорил!» Булдаков поднял с полуконсервную банку и сердито вышагнул из блиндажа. «Да прекратите же вы!» едва слышно прошипел майор. «А приказ? Я и тоже военный!» тоже подневольной, не столько другу вдогон, а чтобы майору и всем остальным слышно было, слезился сержант. Немецкий связист боязливо дул и дул в трубку, из которых железно дребезжало. «Вольф, халло, Вольф, вас фюр айн шерц? Вас макс думит дем телефон херр? Их херешон? Вольф, алло, Вольф, что за шутки?» «Чего ты делаешь с трубкой? Я же слышу!» Хало, Вальтер! Халло, Вальтер!» Возумиришь с ду?» «Эс вар митеск цайт?» «Унд нах дем зитэ «Алло, Вальтер!» Зашевелил резиновыми губами Зигфрид Вольф и прокашлялся. «Алло, Вальтер!» Уже бодрее продолжал он. «Что ты зумеришь? «Был обед, хороший обед!» Зигфрид Вольф попытался улыбнуться. Майор поощряюще кивнул ему. «А после сытного обеда сам понимаешь...» Лёшка снял палец с курка автомата. «Альзо их хэбэ дихвом хойфе, фаршойхт, «Вас варбай, ойх фюрлерм «Так я спугнул тебя с кучи!»